Утром выяснилось, что на подмогу провалившему заданию и теперь едва живому бандуре едут приятели. Их надо задержать. Ведряков, злой поэтому деятельный, крикнул по коням, превратив стекающихся в ястребины гостей в охотников. образнование дня рождения соответственно в охоту Бонник, у которого раскалывалась голова, подумал, что винтай опять наслаждается ситуацией и в глубине души, вопреки проклятиям, рассыпаемым направо и налево, доволен тем, что его день рождения превращается в охоту на человека, в самую изысканную дичь, а в финале обязательно прольется кровь. Наслаждается точно так же, как наслаждался вчера, одновременно трахая Юлю и издеваясь над другом Вациком. Умение оседлать ситуацию и кататься на ней, как на волне, отличало Ветрякова всегда. Правда, развлечения у него были, как правило, мрачными. Ну, теперь ты, наконец, успокоился». Подумал Манифацкий, разглядывая мрачные утесы, перегородившие им дорогу в окрестностях Каракале. Они почти доехали. Незаменимых людей нет, так кажется, учил товарищ Сталин накануне своих великих чисток. А старик знал, что делал, построив могущественнейшую империю, которая долго после него наводила страх на весь мир, пока бездарные потомки не спустили ее в канализацию». «Ты теперь, Мирон, навсегда будешь молодым!» — пробормотал Боник, неожиданно вспомнив фразу, которую услышал в детстве, когда смотрел знаменитый телесериал «Адъютант его превосходительства». Буря ушла в сторону Турции, разветнелась, вопреки тому, что наступил вечер. Потихоньку у Боника поднялось настроение. Он подумал о Юле, которую, правда, не видел со вчерашнего вечера, о том, что ее больше не придется ни с кем делить до тех пор, пока она ему самому не надоест. Прибы в каракале, когда дождь уже практически перестал, боник с удивлением убедился, что уникального памятника средневековой архитектуры больше нет. По крайней мере, той его части, что выходило в долину. Повсюду валялись гигантские валуны, над почти ответным склоном вился легкий дымок, прибитый ливнем. Боннику все стало ясно без слов. Сколько бы ни оставалось жизней, в резерве у Люни Ветрякова, тут они должны были выйти все, да и самый последний. Огнемет остался внутри горы, то ли мертвый, то ли похороненный заживо. В любом случае его замуровали обвалом надежнее, чем фараона Хиопса в погребальной камере, находившейся глубоко под землей, потерянная голова пока потерянные, — подумал Банифацкий, бородили между камнями, словно овцы, лишившиеся поводыря, или алкаши после сноса ганделыка, служившего своеобразным центром местной культуры, ничуть не хуже телевизора. Васлов Збигневович опросил человек пять. Все твердили одно и то же. Леонид Львович был близок к цели, Киевские отморозки попались, но потом один из них, увешанный гранатами, будто собака надрессированная, чтобы подрывать фашистские танки, выдернул чеку. Никто, конечно, не видел этого лично, свидетели остались внутри пещеры, раздавленные тысячами тонн сланца, когда обвалился потолок. Все, кто оказался в эпицентре, погибли. В том числе Леня, Цыган со своими милиционерами и еще с десяток парней. Ну и, естественно, пришлое. Тушь захотелось воскликнуть Бонифадскому. Он молча выслушал доклады, чувствуя, как предположение постепенно перерастает в уверенность. Их с дум дуумвератом навсегда отошел в историю. Будик остался на Олимпе в одиночестве, освобожденный от каких бы то ни было обязательств перед партнером Лёней многотонными глыбами известняка. Да что там, буквально коронованные ими! Для очистки совести, а также, чтобы сходу не прослыть мягко телом, Банифацкий велел сформировать спасательную команду и разбирать завалы, невзирая на усталость и грязь. «Живо все наверх», — распорядился Манифадский, — «чтобы каждый подозрительный камень обнюхали, каждый куст прочесали. Кто знает, возможно, Леонидов выбросил ударной волной, и он умирает где-то рядом на склоне». Деморализованные боевики безропотно подчинились, хоть и валились но ног от усталости. Вооружившись перехваченными из машин кирками и ломами, они отправились в горы. Кое-кто пытался было заикнуться об экскаваторе или бульдозере, но ему быстро заткнули рот. Харизматическое имя Ветрякова по-прежнему действовало на его людей магически, хотя сам Бонник нисколько не сомневался. Леонид мертвее мертвого. Манифаский Почувствовав, что его по-прежнему слушаются, облегченно перевел дыхание, сказав себе, «Фу ты хорошо, я управлюсь с ними и без огнемета». «Маленькая, тупо беда». Отдав необходимое распоряжение для виду, пока лупав киркой известняк, чтобы ни у кого потом не было никаких претензий, Васлав Збигневович засобирался обратно. Старший вместо себя он оставил Зарика. Правда, тут был законченным наркоманом, зато хотя бы соображал, да и вообще был вменяемым, даже под кайфом, в отличие от большинства других бойцов покойного ветрякова. Быстро темнело, но Бонник все равно сказал Зарику, чтобы покопали хотя бы час. Завик мрачно кивнул. Вослав збидневович уже был на полпути в Естребиное, когда Завик вышел на связь, сообщив по рации, что нельзя одного из киевлян. Копали, не поверил Бонифацкий. Как же он спасся! Ему, естественно, было глубоко плевать на выжившего бандюгу, но это был хреновый знак. Если кому-то удалось уцелеть в эпицентре взрыва, значит, и у Лёни были какие-то шансы выкрутиться. Ну, вот гадство! Ну прямо стахановцы, честное слово! Так они мне чего доброго самого огнемёта с того света выкопают! Однако, поколебавшись, Боник все же распорядился продолжить поиски. Это распоряжение не вызвало у Завика энтузиазма. Боника такой настрой по понятным причинам порадовал. Похоже, эту падлу взрывной волну из пещеры выбросила, доложил с места событий Завик. Он еще и бомзу успел замочить гандун перед тем, как мы его заломали. Значит, и Леонид Львович мог выжить, сказал Бонифацкий, не опасаясь, что радиоволны смогут передать охватившие его чувства. Сомневаюсь, возразил Завик, если бы он снаружи оказался, мы бы его уже нашли. А если внутри.. Буднику показалось, зарик присвистнул. Пацаны с утра, не пившие, не шравшие ну свою залег, Промокли все, продрогли нахуй, Может, перервемся Маслов сбидневрич, а с утра с новыми силами — С едой и питьем проблем нет, — заверил Буник, удовлетворенно отметив, что Завик перешел на обращение по имени и отчеству. — Отогрейтесь и поедите. Так и скажи ребятам, ты же сам знаешь, сколько всякой всячины в обед привезли. Леониду на день рождения Буник горестно вздохнул. — Но надо еще немного поработать, Завик, хотя бы до темноты. Понимаешь? Тут уже темно, как у негров сраки. Не видно ни хуя. Ну, тогда возвращайтесь. Наконец уступил Банифацкий. Связь тут же прервалась. Боник, подумав, что люди с завика не станут корчить из себя ударников коммунистического труда, а быстренько свернув спасательные работы, отправится в усадьбу. Пить и жрать. А это предположение оказалось совершенно правильным.